Том 2. Глава 9. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сарая загромождены разными экипажами. В 9 часов утра за вестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем, и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперте и в ограде. Обедне не начиналось, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске с шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемой Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю,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 Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собой. В зале накрывали стол на восемьдесят приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти – Наконец дворецкий провозгласил, кушанье поставлено, и Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и, важно, заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.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 не был у моей обедней к обеду опоздал это на тебя не похоже ты богомолен и богомоленный покушать любишь виноват отвечал антон павнуч привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана виноват батюшка кирилла петрович я был рано пустился в дорогу да не успел отъехать и десяти верст вдруг шина у переднего колеса пополам что прикажешь к счастью недалеко было от деревни Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили. Прошло ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд. — Эгэ, — прервал Кирилл Петрович, — да ты знать низ, храброго десятка. Чего ты боишься? — Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? того и гляди, попадешься ему в лапы. Он, малый, не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет. За что ж, братец, такое отличие? Как за что, батюшка, Кирилл Петрович, а за то покойник Андрея Гаврильча И не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет кистеневкою безо всякого на то права, а единственно, по снисхождению вашему. И покойник царства ему небесное обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Да сели, Бог миловал. Всего-навсего разграбили у меня один анбар, до того и, гляди, до усадьбы доберутся». «А в усадьбе-то будет им раздолье», заметил Кирилл Петрович. «Я чай красная шкатулочка...» Полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович? Была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Павнуч. Знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья с свиньей, никого не принимаешь. Своих мужиков обдираешь. Знай, копишь, да и только. Вы все извольти шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Павнуч.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 Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство». «Хм, постараемся. Давно-давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы. А деньга в карман». «Как такого благодетеля извести, не правда ли, господин исправник?» «Сущая правда ваше превосходительство», — отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали. «Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «Жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. бы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?» «У меня, Кирилла Петрович», — пропищал толстый дамский голос, «в прошлый вторник обедал он у меня». Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надобно на знать, что тому три недели...» Послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии воловать хотя бы и хотела, однако сами изволите знать. Офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему две тысячи рублей, хотя Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего семь верст,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 Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживить спокойного мужа Ивана Андреевича, он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал, разговорилась о том, о сем, наконец, и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе.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 привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них в тайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Мария Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Ратклиф.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 Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю, наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши, и что следственно ему не 35 лет, а около двадцати трех». «Точно так, ваше превосходительство», – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду двадцать третий год». – сказал Кирилл Петрович. «Кстати...»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 Лицом чист, бороду бреет, Глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые. Таковых не оказалось. — И только, — сказал Кирилл Петрович, — только, — отвечал исправник, складывая бумагу. — Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж ни среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да не карие глаза. Бьюсь об заклад три часа сряду, будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные. Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем, слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем Шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее. — Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, — Каков был покойник Тарас Алексеевич? этот тот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца. А то бы от него не ушел ни один человек из-за всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся бы и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника.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 и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою. Миша приказал долго жить, — отвечал Кирилл Петрович. — Умер славною смертью от руки неприятеля. — Он его победитель, — Кирилл Петрович указывал на дефорже В имени и образ моего француза. Он отомстил за твою... С позволения сказать, помнишь... «Как не помнить?» — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню. Так Миша умер. Жаль, Миша, ей-богу жаль. Какой был забавник, какой умница. Этакого медведя другого не сыщешь. Да зачем Мусье убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился, Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.